Казетта не обратила на это внимания, спокойно провела вечер и спала ночью так же хорошо, как обычно, и вспомнила об этом, только просыпаясь. Она была так счастлива. Она послала Николетту к господину Жанну узнать, не болен ли он и почему он не был накануне. Николетта принесла ответ от господина жана Он не был болен, он был занят. Он скоро придет, как только будет возможно. Кроме того, он собирается совершить...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 и ничего не сказала об этом Казетти.